Глава 7. Отлучение. Арлин Майер шевельнула рукой, и все застыло. Летающие дроны попадали на землю. Камеры в руках у операторов и на треногах остались неподвижны, но Олег был полностью уверен в том, что они не работают. Люди застыли на месте. Их глаза остекленели. Теперь их здесь было трое. Остальные – мебель. Декорации и не более. Ты, прошепела Арлин. Нет, не Арлин, она, поворачиваясь к нему. Ты правда думал, что я это потерплю? Правда думал, что я позволю тебе даже на словах забрать у меня титул первой искательницы этого мира? Что за шоу вы тут устроили, оба? Хорошее шоу. — усмехнулся Влад голосом Олега. — Оно ведь выманило тебя из уютной норки сюда. Ты не хотела встречаться с инспектором, так? — Не хотела, — отрезала Арлин. — Но это не значит, что я испугалась этой встречи. — Значит, творящиеся с этим миром последние два десятка солярных оборотов и правда твоих рук дело, владычица? — грустно улыбнулся инспектор. — Печально. «Знаешь, я вначале не очень поверил владыке, это больше подходит ему, с его бунтарством, а не тебе, прилежной ученице». «О, она и в этом тоже была прилежна», — снова усмехнулся Влад. «Все-таки она моя ученица, а значит, переняла от меня многое». «Заткнись», — Арлен взмахнула рукой и владыку отбросила к стене черной цитадели. Пролетая, он сам выставил свою руку, чтобы затормозить, но подействовала слабо. Хм. «У нас и правда нет шансов против нее в прямом противостоянии», — заметил Олег. «Нет, и будут еще не скоро», — согласился Влад. «Ты хорошо помнишь план на случай моего изгнания из твоего тела? Повторить его сейчас я не смогу, она может услышать». «А ты не мог повторить его за полчаса до?» — хмуро спросил Олег. «Ладно, ладно, помню. пойти к. «Не проговаривай слух!» Влад поднялся на ноги и крикнул. «И это все, что ты можешь? Грубая сила! Никакой выдумки, дорогуша! Ты сильно сдала от хорошей жизни и сытости!» Он медленно подходил обратно. «Сколько миров ты там поглотила!» Пять? Шесть? Мне сложно было считать. Я ведь по твоей милости находился в подпространстве. Семь, ответила Арлин с вызовом глядя на инспектора. Да, я самовольно поглотила семь миров, не считая этого. Использовала силу, как хотела. Пленила этого идиота, не давая ему вмешаться. Вопросы? Ну, вопросы вообще-то есть. — кивнул инспектор. — И они должны быть решены. — Главное, не дай ей убить тебя. — тихо и настойчиво сообщил Влад. — Но как я... — Ей будет не до того. Простого человека она бы убила в любом случае. Но ты уже не человек. Ты — аватар. И к тому же ей очень нужно будет как-то объяснить миру, произошедшее здесь. Шансы не идеальны, но они есть. — А если не получится? — вдруг спросил Олег. — Ну, ты умрешь. — Это я уже понял. А с тобой что будет? — Я вернусь в саркофаг, образно выражаясь. Она быстро, лет за пятьдесят-восемьдесят, прикончит этот мир. А потом будет переваривать полученную силу. Долго. Не одно тысячелетие, в которые я ничего не смогу сделать. Так это и работает. Хватит там шептаться со своим подопечным. Арлин, до того привлекавшаяся с инспектором, поглядела на него. Может, ты разгадал мой план и допустил сюда инспектора, но знаешь что? Заблокировать этот мир от него... Была единственная причина, по которой я вообще не отправила тебя обратно при предыдущей встрече. Ай-яй-яй! Покачал головой Влад. Я больше не нужен. Ты провалишь свой, ты провалишь свой экзамен, Арлин. Не сегодня, но однажды. Экзамен? а почему, по-твоему, она смогла заключить меня в пространственный карман на столько тысячелетий и отделаться только штрафом? Когда владыка сдает экзамен своему учителю, доказывает, что он стал тем, кем собирался, он волен делать с учителем все, что угодно, пока экзамен не завершится. И он основательно затянулся, догадался Олег. О, еще как! «Не провалю», — хмыкнула Арлен параллельно с этими словами. «Потому что не настанет момент, когда ты сможешь его оценить. Финальная точка не пройдена». «А если я начну оценивать его прямо сейчас?» «Нарушишь регламент». «Так ведь я бунтарь», — Влад развел руками. «И потом ты нарушала их столько раз, что и мне можно было бы сделать исключение». Он прав, кивнул инспектор. Ситуация давно вышла за рамки штатной, а потому действия в обход регламента допустимы. Ну уж нет, фыркнула Арлин. Вот что, законник, ты пришел взыскать с меня штраф, будь по-твоему, я его уплачу. Отлично, усмехнулся Влад. Именно то, чего я так ждал. — Думаю, ты догадался, что сущности расплачиваются не деньгами. — Силой? — Силой и властью, — подтвердил Влад. И когда она отдаст львинную долю всего накопленного за 20 лет запаса, предыдущий был переварен, а остатки его потрачены на преображение этого мира. — Рад это слышать, — улыбнулся инспектор. — Но не раньше, чем разберусь с ним. Арлен повернулась к Олегу. Конечно, смотрела она на Влада, но Олег прекрасно видел ее пылающий злобой и гневом взгляд, и ему было конкретно не по себе. «Это же не по плану!» «Еще как!» — согласился Влад. «Но если ты помнишь, что нужно делать, то не все потеряно». «Хватит!» — Арлен скинула руки. «Экзамен еще не окончен!» Ты не можешь вмешиваться. Прочь! Это слово было наполнено силой. А может быть не слово, а тот мысленный магический импульс, который выплеснул из себя владычица в этот момент. Не забудь! Влад практически крикнул это. Сделай! И все пропало. Выключилось, как после щелчка телевизора. Олег чуть не рухнул вниз, когда контроль над телом вернулся к нему. В голове было непривычно пусто. «Неужели...» «Ну, как ощущение? фыркнула Арлин. «Да, я к тебе обращаюсь, мальчик. Как отвык ощущать себя в одиночестве?» Олег не отвечал, судорожно соображая, что же делать. «Нет, прибегать к плану Влада — это понятно, но то потом, когда получится выбраться отсюда живым». «А сейчас-то что?» «Ну, теперь я вполне готова уплатить свой штраф», — кивнула Арлин инспектору. «И продолжить зарабатывать новый». «Серьезно?» — не выдержал Олег. «Да что у вас там за законы такие в вашем обществе, сущности? О пресечении будущих преступлений что-нибудь слышали?» «Ты слишком беспокойный и дерзкий». Хмыкнула Арлен. И слишком нервный. Наверняка ведь он оставил тебе какой-нибудь план на последний случай, оставил тайный шанс. Она глядела на него своими глазами, в которых плескались презрение и насмешка. Инспектор тоже глядел, но безучастно. Владычица, поморщился он, может, уже заплатишь то, что должна, а должна ты много? Насколько много? Нет уж, она явно не станет простой смертной после уплаты штрафа. Даже обессиленный, выбравшийся из многовекового заключения в саркофаге Влад, казался ему почти богом. О том, чтобы справиться без него и думать нечего. — Пошли, — кивнула Арлен инспектору. — Я все выплачу, и ты уйдешь. — Уйдешь? — Уйдешь? Снова возмутился Олег. «А помочь не думаешь?» «Я инспектор, а не спасатель», — спокойно заметил тот. «И если помочь владыке я еще мог, то уж точно не тебе. Я и на твой план согласился только ради скорейшей встречи с ней». Он повел рукой, создавая портал. Олег увидел, как в его глубине мерцает холодным светом космос. «Иду», — кивнула Арлен. Только одно дело вначале. Еще одно. Щелчок пальцами. Пространство перед черной цитаделью накрывает желтой аурой. Такой, какая не пропускает призраков. Еще щелчок. Все люди, стоящие тут, журналисты, искатели, зеваки, разом поворачивают к нему свои головы. Синхронно, как куча роботов. В глазах не единой эмоции. «Ты так мешал ему своей человечностью!» Арлен чуть поморщилась на последнем слове. «Не хотел переступать вашей земной морали. Стремился хорошо выглядеть. Тебе бы больше пошел не черный, а белый плащ!» Она махнула рукой. «Как будет выглядеть твоя репутация, если перед тобой станет выбор, умереть или убить всех этих людей?» «Думай! Я даю тебе шанс выбраться, чтобы посмотреть, что ты предпримешь дальше!» Секунда, и обе сущности скрываются в портале. Люди, точнее биороботы, подчиненные воле владычицы, бросаются на Олега. «Черт, черт, черт!» Привычка говорить самим собой, мысленно все проговаривать, никуда не делась. «Что делать?» Вот только отвечать больше некому. Ладно. Превратиться в призрака. Взлететь. Убивать эту толпу нельзя, по ряду причин. Это будет означать, что он пойдет у нее на поводу. Это действительно сделает его террористом номер один, подтвердив правоту Святой Руси. Он просто не хочет убивать кучу невинных людей. Желтая аура действительно не дает ему пролететь сквозь нее. Вниз? Нет. Это полная сфера. Попытка телепортации? Нет. Аура блокирует и это. Но должна же она когда-то сняться, как и на этих людей, что сейчас рычат внизу, как заправские зомби. Кстати, о зомби. Они все остались во вратах, которые без владыки не открыть? Непогрешимый? Что-то подсказывало Олегу, что это не сработает. Ведь люди атакуют его не сами, а под эффектом действия владычицы. Атаковать их, но не летально? Что если энергетическая стена пропадет только тогда, когда умрет либо он, либо последний из них? Ладно. Предполагать можно долго, но нужно что-то делать. Призрак метнулся прямо в центр толпы. Большинство из них ничего не могли сделать нематериальной сущности, но все они, и пробужденные, и нет, точно знали, где он. Маги тут же принялись кастовать свои заклинания. Крик призрака! Эта способность, кажется, оглушала и выводила из строя. Что же, Олег попытался издать такой мощный крик, на какой только был способен.